Глава 11 Остались мы в своем доме хозяйствовать, и пошло у нас все очень благополучно, и считали мы так, что всё это Жениным счастьем, потому что настоящего объяснения долгое время ни от кого получить не могли, но один раз пробежали тут мимо нас два господина, и вдруг остановились и входят. Жена спрашивает, что прикажете? Они отвечают, нам нужно самому муссия Лепутана. Я выхожу. Они переглянулись, оба в раз засмеялись и заговорили со мною по-французски. Я извиняюсь, что по-французски не понимаю. А давно ли, спрашивают, вы стали под этой вывеской? Я им сказал, сколько лет. Но так и есть. Мы вас, говорят, помним и видели. Вы одному господину под Новый год удивительно фраг к балу заштопали, и потом от него при нас неприятность в гостинице перенесли. Совершенно верно говорю. Был такой случай, но только я этому господину благодарен и через него жить пошел. Но не знаю ни его имени, ни прозвания, потому все это от меня скрыто. «Они мне сказали его имя, а фамилии его прибавили Лапутин». «Как Лапутин?» «Да, разумеется, — говорят, — Лапутин. А вы разве не знали, через что он вам все это благодетельство оказал? Через то, чтобы его фамилии на вывески не было?» «Представьте, — говорю, — а мы о сю пору». Ничего этого понять не могли, благодеянием пользовались, а словно как в потемках. Но однако, — продолжают мои гости, — ему от этого ничего не помогло, са. Вчера с ним новая истории вышла, и рассказали мне такую новость, что стало мне моего прежнего однофамильца очень жалко.